Глава 6: Лаванда. Недоверие. На этот раз в весёлой русалки народу побольше. Но все равно мы без труда находим для себя местечко в дальнем конце зала. «Что вам, девочки?» — спрашивает Джейк. Майли забирается на своё излюбленное место возле подставок для пива. «Белое сухой, пожалуйста, Джейк», — говорит Белль. «Что-то здесь многовато народу». для вечера понедельника. Это называется «многовато народу». «Женская гильдия!» Джейк перегибается через стойку, высматривая Риту или Ричи. Они обычно заходят сюда после собрания. Он изображает, как подносит губам воображаемый стакан и опрокидывает его залпом. Бель заливается смехом, чересчур бурным для простой шуточки. «Поппи, тебе то же самое?» «Так вы здесь были вдвоем?» На хорошеньком личике «Быль» появляется гримаска недовольства. «Заскочили на минуточку», — сообщаю я ей. «Да, Джейк, мне то же самое». «Может, стоило заказать что-нибудь поэлегантнее, но мне нравится пиво, и я не собираюсь от него отказываться только ради того, чтобы не отставать от «Быль». А если я откажусь, стакан другой формы дело не поправит. «Быль миленькая», Хрупкая, изящная, со своими волнистыми белокурыми волосами, обрамляющими нежное личико, она смахивает на фарфоровую куклу. И тут я в тяжелых башмаках и черном балахоне, да еще и с ростом 5 футов 9 дюймов. это Дарт Вейдер с принцессой Лей. «Вернулся?» — спрашивает Ричи, добравшись наконец до нас. «И теперь уже с двумя очаровательными леди». «Джейк, я в толк не возьму». «Как ты так ухитряешься?» Джейк ухмыляется и делает заказ, а я верчусь по сторонам, гадая, кого Ричи имел в виду. И вдруг до меня доходит, что вторая очаровательная леди — это я и есть. Не часто меня так величают, точнее, никогда. «Вы уже устроились в бабушкином коттедже?» — спрашивает Ричи, наполняя стакан пивом. «Оттуда, наверное, потрясающий вид на залив». «Да, обустроилась, и вид потрясающий. Сегодня, правда, через туман мало что разглядишь, но в ясную погоду там очень красиво». «Вы извините за Риту?» говорит он, поставив один стакан на стойку и берясь за следующий. «Ее иногда заносит». «Все в порядке, правда. По мне, так пусть лучше говорят в глаза, чем шушукаются за спиной». «Знакомое чувство. В голубых глазах Ричи сверкает искорка», когда он косится на меня, а потом снова склоняется над стаканом. «Цветочный магазин для нас обоих многое значит. Вы в курсе?» «Я так и поняла. Очень уж Рита хотела, чтобы я его сохранила». Ричи кивает, ставит второй стакан рядом с первым и берется за бутылку вина. «Я обычно во всякие чудеса не верю», — продолжает он, аккуратно наполняя бокал. Но в том, что мы с Ритой сейчас здесь, частично заслуга вашей бабушки и ее цветов. Правда? Он кивает и придвигает к нам бокал с вином. Да, Поппи. Не знаю уж, как и что именно она сделала, но благодарить мы должны именно ее. Девять фунтов восемьдесят центов, пожалуйста. Но как она вам помогла, спрашиваю я, пока Джейк достает десятифунтовую купюру и протягивает ее Ричи. «Погоди, ты платил раньше!» Протестую я и лезу за кошельком. «Моя очередь!» «Это было бесплатно, помнишь?» Отвечает Джейк. «И потом, не могу же я допустить, чтобы за меня платили дамы!» Я поворачиваюсь к быль в поисках поддержки, но та и ухом не ведет, только потягивает свое белое. Я разрываюсь между желанием вытянуть из Ричи побольше о моей бабушке и попыткой остановить Джейка. Ричи я в конце концов упускаю, и он убегает к другим посетителям, а Джейк отказывается взять деньги. «Не будь таким старомодным, — сержусь я. Женщины вполне могут платить за выпивку». «Да я знаю», — рассеянно отзывается Джейк, отпивая пиво и оглядываясь в поисках места. Бель, посмотри. Кажется, тот столик освобождают». Белль идет в ту сторону. «Но тебе это не нравится, так?» Во мне закипает феминистка. «Что не нравится?» Он, наконец, поворачивается ко мне. «Что я могу угостить тебя выпивкой?» «Я еще не обдумывал такой вариант, потому что мы всего день как знакомы». «О, Бель машет. Она нашла столик». Джейк подхватывает Майли и идет через зал, и мне ничего не остается делать, как тащиться за ним. «Ну и бесит же он иногда». «Что я не скажу, прав он. И вообще, какое мне дело до типа, с которым, как он сам справедливо заметил, мы только что познакомились?» «Так что ты будешь делать с магазином?» спрашивает Бэль, когда мы усаживаемся за столик. Кажется, первое впечатление о ней было ошибочным. Если не считать ее совершенной наружности и явного увлечения Джейком, она вполне ничего. Бывают такие няшечки, что и рад бы их ненавидеть, да не за что. «Пока не знаю», — честно отвечаю я. «Магазин вызывает слишком много воспоминаний, и хороших, и тяжелых, так что и избавиться от него хочется, и... Сохранить его?» — с понимающим видом подсказывает Бэль. Я киваю. «Да. Что я точно знаю, так это, что я под торговлю цветами не заточена. Это не мое». «Почему ты так решила?» Ее интерес кажется искренним. Знаю, и все. Я не хочу вдаваться в подробности. Не судьба мне цветочным магазином заниматься, и все. Джейк прячет улыбку за стаканом. «Что такого забавного?» — спрашиваю я. «Ничего», — говорит он, взбалтывая пиво, но потом переводит взгляд на меня. «Хотя, если честно, то ты». «Ну, валяй». Я автоматически скрещиваю руки на груди. Защитная поза. Откидываюсь на спинку стула, приподнимаю бровь. Терезу, моего нынешнего психолога, удар бы хватил. Долгие месяцы она вдалбливала мне в голову, что это поза человека, чувствующего угрозу. Следующий пункт, над которым мы бились после способов не нападать на всякого, кто не так на меня посмотрит. «Такая юная». «И так решительно настроена», — произносит Джейк, задумчиво разглядывая меня. «Не знаю, на какую часть этого заявления реагировать первой, и берусь сразу за оба фронта. Во-первых, я не поняла, что ты имеешь в виду под юной. Мне 30, за подростка уж никак не сойду». У Джейка и был одинаково ошарашенный вид. Обычная история. Многие считают, что я моложе, чем есть на самом деле. Наверное, следует чувствовать себя польщенной. А что до решительного настроя, так чья бы корова мычала? Продолжаю я, прежде чем Джейк успевает открыть рот и киваю на стойку, за которой хозяйничает Рита. Не могу допустить, чтобы за меня платили дамы. Я передразниваю его нарочито глухим басом, не похожим на голос Джейка. Глубокий, но в то же время мягкий. Наверное. Говорю я, глядя на Джейка. К определенному возрасту и положено быть решительным. Бель замирает, поднеся к губам пустой бокал, изумленная едкостью моего ответа. Джейк смотрит на меня, и по его бесстрастному лицу ничего нельзя прочитать. «Мне в этом году 40, раз уж мы решили помериться юбилеями», — говорит он. «Открытку можно не присылать, и цветы тоже. Это же...» «Не по-твоему, верно?» «Черт, опять он меня достал!» Я уже хочу ответить ему, как вдруг кто-то трогает меня за плечо. Я оборачиваюсь и вижу невысокую худенькую женщину с каштановыми волосами, собранными в прическу с шиньоном. На ней темно-синий кардиган, белая блузка, нить мелкого жемчуга на шее, укороченные коричневые брюки и черные туфли без каблуков. «Кэролайн Харрингтон-Смайт», — сообщает она и тычет мне свою холодную ладонь. «Привет», — отвечаю я, осторожно пожимая ее руку. «Вы наверняка уже знаете, кто я, так что обойдемся без формальных представлений». «Джейк Белл, приветствует она их кивком. «Вообще-то не знаю. С такой дамочкой хочется руку поднять, чтобы что-нибудь спросить». Вид у нее такой изумленный, как будто каждый, приезжающий в Сент-Феликс, обязан получить листовку с пояснением «Кто такова Кэролан Харрингтон Смайт» и указанием часов работы, пожарных выходов и парковок. «О, понятно!» — она бросает злобный взгляд на ухмыляющегося Джейка. Тот поспешно подносит к губам стакан, пытаясь вытряхнуть из него последние капли. «Тогда начнем сначала», — произносит она сухим, благовоспитанным тоном. «Я Кэролайн Харингтон смайт председатель женской гильдии Сент-Феликса и председатель приходского совета». Она ждет моего ответа, а я тупо смотрю на нее. «Ну и как? Поздравлять ее со всеми титулами?» Она нетерпеливо вздыхает, не дождавшись реакции. Рита Барменша сообщила мне, что вы новая владелица цветочного магазина на Харбор-стрит. Да, верно. Последнее время магазином занималась только женская гильдия. Да, спасибо. Это было очень любезно с вашей... И я не знаю, как наши дамы отнесутся к этой новости. Гирлянда маргариток стала им очень дорога. Вы купили магазин? Нет, я внучка Розы. Она оставила мне его по наследству. «Вы и внучка Розы?» Она вытаращивает глаза, как будто услышанное повергло ее в шок. «Да? А какие проблемы?» «Не знаю, на всех ли так действует эта дамочка. Судя по реакции Джейка на ее появление, то да. Во всяком случае, я начинаю заводиться». «Все зависит от того, как вы собираетесь поступить с магазином». Кэролайн деловито одергивает кардиган. «На Харбор-стрит не может находиться, что попало. Если вы надумаете продать магазин, надо будет поставить в известность приходской совет». Как я уже твердила всем и каждому, я бросаю взгляд на компанию за столом. Я еще не знаю, что делать с магазином. Я еще не решила. Серые остальные глаза Кэролайн меряют меня с ног до головы. А вообще-то, «На цветочницу вы не похожи», — презрительно заявляет она. «Не пора ли подумать о переменах?» «Обычно я после такой провокации в горло вцепляюсь. Но здесь общественное место, и на нас уже оглядываются. Не стоит устраивать скандал прямо в день приезда». И я прикусываю губу. «Ваша бабушка тоже не была деловой женщиной», — продолжает Кэролайн. При ней магазин не приносил особых доходов. Я знаю, я просматривала бухгалтерские книги. Возможно, приток новой крови — это именно то, что нужно Сент-Феликсу. Вы сами могли заметить, что вид у магазина обшарпанный. Ну, хватит. Я отодвигаю стул, поворачиваюсь и нависаю над ее щуплой фигурой, как башня. Пока я сидела, Кэролайн из-за своей напористости... казалось, гораздо крупнее. «Может, бабушкин магазин не из самых новых и не самых крутых?» слышу я собственный голос, но удивление отчетливый и спокойный, хотя физиономия у меня вся пылает. Но в нем было кое-что, чего вы, Кэролайн, похоже, не заметили, в отличие от всех остальных. В нем была душа. Я чувствую дрожь в ногах, стоя перед ней. Прилюдно выплескивать свои чувства — это не для меня. Но что-то во мне полыхнуло, когда Кэролайн вздумала обливать презрением бабушку и ее магазин, и я не могла не ответить. Кэролайн ошарашена этой вспышкой не меньше меня. Она яростно пялится, потом озирается, проверяя, кто еще это слышал. И, как всегда, когда где-то назревает свара, люди в пабе притихают. Даже удивляюсь. Как это я в вас сразу розину внучку не признала? Она пытается сохранить лицо, продолжая бой. Фамильное сходство на лицо. И, не устояв перед искушением куснуть меня, добавляет Та тоже была скандалисткой. Ого! Слышу я голос Джейка, наблюдающего за стычкой: «Пятнадцать-тридцать!» — Удар за поппи. Это моя-то бабушка была скандалисткой. Я тщетно пытаюсь держать себя в руках. Сильно сомневаюсь. Она была спокойным и добрым человеком. Она прожила в этом городе почти всю свою жизнь и любила его и любила свой магазин. А вы сами-то здесь давно, Кэролайн? Я погляжу, большим специалистом стать успели. «Все 30 очков», — произносит Джейк достаточно громко, чтобы мы его услышали. Кэролайн насмешливо вскидывает бровь. За все это время я ни разу не видела, чтобы вы наведывались к своей бабушке, Поппи. Не слишком-то вы заботливая внучка. Глубокий вздох Джейка. Шепот. 30-40. Спокойно, Поппи, держи себя в руках. А вам, конечно, известно все, что происходит в городе. Цежу я, а у самой сжимаются кулаки. Да наверняка. «Вы из тех кумушек, которые вечно во все свой нос суют и все про всех знают, верно?» «Ничья!» — восклицает Джейк, и мы обе бросаем на него злые взгляды. Кэролайн открывает рот, чтобы что-то сказать в свою защиту, но я перехватываю инициативу. «Я хочу поблагодарить всех жительниц Сент-Феликса за то, что они присматривали за магазином. Это было очень любезно с их стороны. Я бросаю взгляд на стол». за которым сидит женская гильдия, хотя часть компании уже успела разойтись по домам. И наношу решающий удар. Но теперь здесь я, Кэролайн, и заниматься гирляндой маргариток буду я и никто другой. Может, я не самая хорошая внучка и не самый умелый флорист, но в магазине постараюсь работать так, чтобы бабушка могла мной гордиться. И умолкаю, когда соображаю, что брякнула. Ой, нет. Правильно мама говорила. Язык у меня слишком длинный. Я только что у всех на глазах согласилась заниматься цветочным магазином. Я поворачиваюсь к Джейку. Тот ухмыляется. Игра окончена. Произносит он одними губами. Причем в мою пользу. Раздаются аплодисменты. Это Рита ликует за стойкой. Да здравствует Поппи и ее волшебный магазин. Волшебный? Я это уже слышала. Все вокруг заказывают выпивку и поздравляют меня с новым начинанием, а Кэролайн потихоньку смывается со своими прихвостнями. Хотя подозреваю, что мы с ней еще увидимся. Встречала я таких председательниц. Они не любят мириться с поражением. «Ну что?» — говорит Джейк, когда восторженная толпа вокруг потихоньку рассасывается. Кажется, нам все-таки придется поговорить о цветах.